Последствия повреждений органов грудной полости Основными и самыми грозными последствиями повреждения легких, бронхов, сосудов грудной полости и сердца является скопление воздуха и жидкости в плевральной полости. Пневмоторакс – это скопление воздуха между париэтальным и висцеральным листками плевры. Причина его – повреждение легких бронхов. Классификация Закрытый пневмоторакс. Воздух в плевральной полости не сообщается с атмосферным воздухом. Открытый пневмоторакс. Воздух плевральной полости сообщается с атмосферным через рану грудной стенки. Клапанный напряженный пневмоторакс. Образуется клапан, который способствует поступлению воздуха только в одном направлении в плевральную полость. Клапанные пневмоторексы бывают наружными клапан из ткани грудной стенки и внутренними, клапан из легочной ткани. По объему воздуха в плевральной полости пневмоторексы делят на ограниченный, легкое сдавлено на треть объема, средний, легкое сдавлено на половину объема, большой, легкое сдавлено более чем наполовину половину объема, тотальный, коллапс всего легкого. При вдохе воздух попадает в плевральную полость, сдавливая легкое, органы средостения, оттесняя их в здоровую сторону. Возникает смещение средостения со давлением сосудов и тяжелыми циркуляторными нарушениями. Быстро развивается легочно-сердечная недостаточность, гипоксия жизненно важных органов и метаболический ацидоз. Клинические проявления пневмоторакса Зависит от его вида, количество воздуха в плевральной полости и степени коллапса легкого. При ограниченном пневмотораксе состояние пострадавшего удовлетворительное. На первый план выступают симптомы перелома ребер или проникающей раны грудной стенки. При среднем и большом пневмотораксе клиническая картина более яркая. одышка заметна даже в покое. Дыхание учащенное, поверхностное а аускультативно резкое ослабление дыхания на стороне повреждения. Рентгенологически может определяться смещение средостения в здоровую сторону. При открытом пневмотораксе слышен шум подсасывания воздуха через рану грудной стенки, обнаруживается выделение воздуха с кровью. Самым тяжелым является клапанный, напряженный пневмоторакс. Клиническая картина его очень яркая. Состояние пострадавшего тяжелое. Он беспокоен, испытывает боль, одышку, иногда удушье. Находится в вынужденном положении, чаще сидя. Кожные покровы цианатичной окраски, влажные. Видны набухшие шейные вены. Часто бывает нарастающая подкожная эмфизема с распространением воздуха на шею и лицо. Грудная клетка на стороне повреждения неподвижна. Межреберные промежутки расширены. Имеется тахикардия до 120 и выше, снижение АД до 90 и ниже. Повышается ЦВД. Перкуторно определяется выраженный тимпанический звук. Аускультативно резкое ослабление или полное отсутствие дыхания на стороне повреждения. Смещение сердечного толчка в здоровую сторону. Гематоракс – скопление крови между париэтальным и висцеральным листками плевры. Классификация. Куприянов. 1946 год. Малый гематоракс. Скопление крови в плевральных синусах. Количество крови – 200-500 мл. Средний гемоторакс. Скопление крови до угла лопатки. Седьмое межреберье. Количество крови – 500-1000 мл. Большой гематоракс. Скопление крови выше угла лопатки. Количество крови – более 1 литра. Свернувшийся гематоракс, свертывание крови, излившийся в плевральную полость. Клиническая картина гематоракса сочетает в себе признаки острой кровопотери, нарушения дыхания, смещения средостения. Тяжесть состояния зависит от величины гематоракса. Малый гематоракс. Симптомы скудные. Признаки острой кровопотери, дыхательной недостаточности отсутствуют. Сохраняется небольшая боль и ослабление дыхания в нижних отделах легкого. При УЗИ в грудной полости слой жидкости с мелкодисперсными включениями толщиной от 1 до 4 см. При пункции в точке, намеченной при УЗИ, получаем кровь. Средний гемоторакс, боль в грудной клетке, кашель, одышка. Может быть бледность кожных покровов. Перкуторно определяется притупление на стороне повреждения. Аускультативное ослабление дыхания. Тахикардия 90-100 в минуту. При УЗИ слой жидкости с мелкодисперсными включениями толщиной от 4 до 7-8 см. Рентгенологически определяется уровень жидкости до угла лопатки. При пункции плевральной полости получаем кровь. Большой гематоракс. Состояние пострадавшего тяжелое. Ярко выражены признаки острой кровопотери. Бледность кожного покрова, гипотония, АД 70 и ниже, тахикардия со слабого наполнения пульсом до 110-120 в минуту. Имеется боль в грудной клетке, одышка, кашель, перкуторно притупление звука, аускультативно резкое ослабление дыхания или его отсутствие. Рентгенологически определяются уровень жидкости выше угла лопатки и коллапс легкого. При УЗИ определяется свободная жидкость в плевральной полости. При плевральной пункции получаем кровь. Свернувшийся гематоракс – это наличие в плевральной полости сгустков крови. Может быть соответственно малым, средним и большим. При нем имеются все перечисленные признаки гематоракса в сочетании с признаками скопления сгустков крови в плевральной полости. К ним относятся следующее – нефункционирующий плевральный дренаж – Отсутствие эффекта от плевральной пункции. Иногда при пункции очень толстой иглой получают мелкие сгустки крови. При рентгеноскопии грудной клетки имеется интенсивное затемнение соответствующей половины грудной клетки, не смещаемое при перемене положения больного. Для подтверждения диагноза применяют КТ и торакоскопию. Подкожная эмфизема. Это скопление воздуха в подкожной клетчатке грудной стенки, распространяющегося на другие области тела. Является патогномоничным симптомом повреждения легкого. Подкожная эмфизема может быть разных размеров. От небольшого участка, который определяется только пальпаторно, до выраженной, при которой воздух распространяется вверх на голову и шею и вниз вплоть до машонки. Эмфизема средостения. Это скопление воздуха в клетчатке средостения. Возникает при повреждении трахеи, главных бронхов, пищевода. Ранним признаком эмфизема средостения является появление воздуха на шее над еремной вырезкой. При дальнейшем поступлении воздуха шея увеличивается в размерах, лицо становится одутловатым. При значительном скоплении воздуха в средостении возникают сдавления крупных сосудов, и экстраперикардиальная тампонада сердца. Ведущее звено в патогенезе повреждений груди – нарушение дыхания и кровообращения. Причинами нарушения функции дыхания являются боль, нарушение каркаса грудной клетки, морфологические изменения в плевральной полости, легких, трахиобронхиальном дереве. Нарушение каркаса грудной клетки и боль при переломе ребер уменьшают объем легочной вентиляции. Скопление секретов в бронхиальном дереве на фоне сниженного объема вентиляции приводит к пневмонии. При множественных переломах ребер с образованием фрагментов возникает парадоксальное дыхание с флотацией грудной клетки. Нарушение легочной вентиляции вызывают повреждение легочной ткани гемоторакс, пневмоторакс. Кателектазу легкого ведет обтурация трахиобронхиального дерева кровью, слизью, И народными телами. Механизмы нарушения функции дыхания при травме груди. Для понимания процессов нарушения вентиляции и газообмена, происходящих при травме груди, важное место занимает классификация Конгарда и Ричардса, 1971 год. Авторы положили в основу два наиболее важных патогенетических фактора. Нарушение дыхания вследствие поражения легких – и нарушение транспорта газов между легкими и тканями. Первый фактор включает вентиляционную и альвеолярную недостаточность. Артериовенозное шунтирование. Второй – недостаточность сердца и кровообращения, Снижение емкости крови по отношению к дыхательным газам. Нарушение газообмена кровь-ткань. Травма груди в большинстве случаев вызывает расстройство вентиляции, которые характеризуются снижением дыхательного объема, увеличением частоты дыхания и минутного объема дыхания. Указанные изменения обусловлены прежде всего повреждениями легочной ткани и каркаса грудной клетки, нарушением бронхиальной проходимости, гемотораксом и пневмотораксом, которые вызывают расстройство вентиляции абструктивно рестриктивного типа. Чем тяжелее травма, тем выше минутная альвеолярная вентиляция и более выражено снижение коэффициента использования кислорода. В генезе дыхательной недостаточности важное место занимают нарушение вентиляционно-перфузионных отношений, которые в зависимости от характера травмы груди имеют различную форму проявлений. При внутригрудной кровопотери и снижении минутного объема сердца Отмечается увеличение отношения вентиляция кровоток в несколько раз. А проявлением вентиляционно-перфузионного несоответствия при ушибах легких и множественных переломах ребер служит увеличение внутрилегочного шунтирования крови, достигающее в наиболее тяжелых случаях значительных величин. Одним из ведущих механизмов развития артериальной гипоксемии считают нарушение легочных вентиляционно-перфузионных отношений. Это обусловлено наличием участков деструкции легочной ткани при травме груди, травмы паренхимы, кровоизлияния, гематомы, а также такими факторами, как аспирация, нарушение каркасности грудной клетки, гиповентиляция вследствие болевого синдрома. Среди механизмов, вызывающих снижение напряжения кислорода в артериальной крови, Главным является гиповолемия, при которой происходит рост внутрилёгочного шунтирования, функционального мертвого пространства и прогрессирующее увеличение отека. Дыхательные расстройства – это проявление эффекта шунта, увеличение объема внутрилёгочной жидкости. По мнению авторов, шунт вызывается переполнением альвеол, их гиповентиляцией и образованием зон от в результате чего уменьшается функциональная остаточная емкость. Гипоксия в дальнейшем вызывает гиперсекрецию, что способствует гиповентиляции и инфицированию. Возможность развития ОРДС велика и при других экстремальных воздействиях, в частности при острой массивной кровопотере. По данным американской литературы, этот синдром ежегодно встречается примерно у 150 тысяч больных и пострадавших и дают почти 50% летальности, при сочетанной травме у 70%, а при травме груди у 90% пострадавших. Эти изменения на конечном этапе развития патологического процесса имеют весьма пеструю картину, в которой при исследовании микропрепаратов можно видеть микротромбы, уплотнения, интерстициальные и внутриальвиолярные отеки, Участки мезенхимальной пролиферации, кровоизлияния в паренхиму, гиалиновые мембраны, атолектазы, жировую эмболию, бронхопневмонию. Среди механизмов, способствующих формированию ОРДС, прежде всего следует отметить повышение давления в малом круге кровообращения. Снижение коллоидно астматического давления плазмы крови, повышение проницаемости легочных капилляров в связи с гипоксией легких, обусловленных микроэмболией тромбоцитами, нарушением фибринолиза, жировой эмболией и гипоперфузией. Повышению проницаемости способствует также непосредственно травма легкого, активация сывороточного комплимента, увеличение в крови свободных жирных кислот, продуктов распада фибриногена и других метаболитов, снижение альбумина, Уменьшение количества альвеолярного сурфактанта. Для острого периода травмы груди характерно появление метаболического ацидоза. Процессы ПОЛ перекисного окисления липидов являются универсальным неспецифическим молекулярным механизмом регулирования физико-химических свойств мембран клеток и нарушения их структурно-функциональных свойств. Процессы перекисного окисления липидов ПОЛ Участвуют в регуляции проницаемости клеточных и субклеточных мембран, работы ионных насосов, активности фосфолипидозависимых мембранно связанных ферментов дыхательной цепи митохондрий и так далее При усилении ПОЛ в тканях организма возникают повреждения клеточных и субклеточных структур и в первую очередь мембран как основного места протекания ПОЛ. Таким образом, острая дыхательная недостаточность, развивающаяся в ранний период после травмы, сложный процесс, обусловленный сочетанием многих факторов. непосредственной травмы легких, гемо- и пневмоторакса, кровоизлияний и ушибов легочной ткани, аспирации и атолектазов. Вместе с тем это общие факторы, воздействующие на организм в целом. Гиповолемия и шок нарушение кардиодинамики и повышение проницаемости легочных капилляров в связи с гипоксией и так далее. Нарушение системы кровообращения. Причины. Нарушение ОЦК, связанное с наружным и внутренним кровотечением. Источником кровотечения служат межреберная и внутренняя грудная артерии, сосуды средостения, повреждение легкого, сердца. Снижение ОЦК ведет к геморрагическому шоку. Сдавление податливых отделов сердца, полых и легочных вен кровью, воздухом. Скопление крови в полости перикарда, затрудняющее работу сердца. Экстраперикардиальная тампонада сердца. Ушиб сердца с нарушением его сократительной способности. Диагностика. Основные принципы. Быстрота и оперативность постановки диагноза в условиях ограниченного времени. Одновременное сочетание диагностических мероприятий с лечебными, особенно у тяжелораненых и пострадавших. Выявление основного нарушения, обусловливающего тяжесть состояния пострадавшего, создающую прямую угрозу его жизни. Слаженность и взаимодействие всех членов дежурной бригады при проведении диагностических мероприятий. Методы диагностики. Жалобы и выяснение обстоятельств травмы. Осмотр пострадавшего, пальпация, перкуссия, аускультация. Рентгенологические методы. Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки. Рентгеновская томография. Рентгеноконтрастные методы исследования. КТ, ультразвуковая диагностика, ЭКГ. Лабораторная диагностика, плевральная пункция, ПХО и ревизия раны, таракоскопия, трахеобронхоскопия, специальные методы исследования. Основные принципы лечения повреждений груди Устранение боли Раннее адекватное дренирование плевральной полости Мероприятия, направленные на скорейшее расправление легкого Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей Герметизация и стабилизация грудной стенки Окончательная остановка кровотечения и восполнение кровопотери Инфузионная, антимикробная и поддерживающая терапия Ранняя активизация больного, проведение ЛФК и дыхательной гимнастики. Выполнение этих принципов и их последовательность могут меняться в зависимости от тяжести состояния пострадавшего. Методы устранения боли. Наркотические и ненаркотические анальгетики. Регионарные блокады. Межреберная, паравертебральная, загрудинная, внутриплевральная, эпидуральная анестезия. Весьма эффективно сочетание ненаркотических анальгетиков с регионарными блокадами. Дренирование плевральной полости. Показания. Пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс. Для ликвидации пневмоторакса в наиболее возвышенной в данном положении тела точки груди или месте наилучшего определения тимпонита чаще во втором межреберье, По средней ключичной линии в плевральную полость вводится через небольшой разрез по зажиму или через траакар эластичная трубка диаметром от пол см и проводится активная аспирация при разрежении 20-40 см водного столба. Критерием правильной установки дренажа является отхождение воздуха по трубке. Хорошо видно, что трубка запотевает изнутри. Дренажную трубку необходимо фиксировать кожу грудной клетки лигатурами. При открытом пневмоторексе перед установкой плеврального дренажа необходимо герметизировать грудную стенку. На следующий день после установки дренажа производится контрольная рентгеноскопия или рентгенография грудной клетки. При полном расправлении легкого и отсутствии отхождения воздуха по плевральному дренажу дренажную трубку пережимают на 12-18 часов, и после рентгенологического контроля удаляют. Отверстие ушивается или тампонируется турундой с водорастворимой мазью, если трубка простояла более 7 дней. Нет четких критериев длительности дренирования плевральной полости при пневмотораксе. Дренаж нужно держать до полного расправления легкого. При патологии легочной ткани это затягивается на 2-3 недели. При некупирующемся консервативно напряженном пневмотораксе Показана таракотомия. Дренирование плевральной полости при гематораксе. Основная цель – своевременное и адекватное удаление крови из плевральной полости и расправление легкого. Для этого устанавливают плевральный дренаж по Бюлау. Техника. Под местной анестезией в точке, намеченной при УЗИ, по средней или задней подмышечной линии, чаще в шестом-седьмом межреберьях, делают прокол мягких тканей скальпелем, ориентируясь на верхний край ниже лежащего ребра. Дренажную трубку размером 1-1,5 см с несколькими боковыми отверстиями вводят в плевральную полость карнсангом или тракаром с диаметром более 1,5 см. Трубка двумя швами фиксируется к краям кожной раны. Нижний конец трубки с клапаном опускается во флакон с антисептиком или к вакуумной системе для активной аспирации. Дренирование плевральной полости показано только при среднем и большом гемотораксе. При малом гемотораксе или производится плевральная пункция, или ничего не производится. После установки плеврального дренажа по Бюлау необходимо динамическое наблюдение. При этом устанавливается количество выделившейся по дренажу крови и определяется дальнейшая лечебная тактика. Главная задача врача – определить, продолжается ли внутриплевральное кровотечение или оно остановилось. Для диагностики продолжающегося внутриплеврального кровотечения служит клиническая картина, проба Рувилуа-Григуара, поступление по дренажу крови со сгустками, наличие тромбоцитов в дренажном содержимом, клинические проявления анемии. Продолжающееся внутриплевральное кровотечение подтверждается поступлением крови по дренажу со скоростью 300 мл в час и более и является показанием к терракотомии. В том случае, если кровотечение прекратилось, проводится контрольная рентгеноскопия грудной клетки на следующие сутки после установки плеврального дренажа. Дренажную трубку удаляют при полном расправлении легкого и отсутствии отделяемого по дренажу. Наличие гемопневмоторакса является показанием к дренированию плевральной полости двумя дренажами. Таракотомия при повреждениях груди. Подход к оперативному лечению повреждений груди очень изменился за последние годы. Резко сузились показания к таракотомии, они стали более обоснованными. По данным разных авторов, таракотомия при повреждениях груди имела место в 6-10% случаев. У большинства пострадавших хороший эффект достигается путем консервативной терапии и дренирования плевральной полости. При решении вопроса о таракотомии надо учитывать условия, в которых оказывается помощь пострадавшему и квалификацию врача. Виды таракотомий. Брюсов и соавторы, 1993 год, по срокам проведения и возникшим показаниям выделяют неотложные, ранние, Одни-двое суток отсроченное 3-7 суток и поздние таракотомии. По данным Брюсова, в 44% проводились удаления народных тел, окончательная остановка кровотечения, превентивная и лечебная санация плевральной полости, в 27% ушивание поврежденного легкого и только в 22% – резекции легких из которых 69% составляли атипичные резекции, 4,5% – лобоктомии и 2,5% – пневмоноктомии. Таракотомии по поводу ранения сердца, перикарда, главных бронхов и пищевода выполнены в 6% случаев. Поэтому хирурги стараются реже прибегать к таракотомии, строго учитывая показания к ней. Все чаще объем оказания хирургической помощи раненым с ранениями груди ограничивается закрытым дренированием плевральной полости и хирургической обработкой ран груди. Неотложные таракотомии выполняют сразу при поступлении пострадавшего. Показания. Для оживления пострадавшего при остановке сердца. Ранение сердца и крупных сосудов. Профузное внутриплевральное кровотечение. Таракотамия выполняется одновременно с реанимационными мероприятиями и является их составной частью. Задача хирурга в течение нескольких минут поставить диагноз и без промедления прооперировать пострадавшего. Ранняя таракотамия выполняют в течение первых суток после травмы. Показания. Подозрение на повреждение сердца и аорты. Продолжающееся внутриплевральное кровотечение с объемом кровопотери 300 мл в час и более, не купирующийся консервативно напряженный пневмоторакс, повреждение пищевода, крупные ранящие инородные тела, находящиеся внутри плеврально, стрелы, лезвия ножей и так далее. Операция выполняется после предварительных реанимационных мероприятий, включающих восстановление проходимости дыхательных путей, адекватную вентиляцию, восполнение кровопотери, инфузионно-трансфузионную терапию, дренирование плевральной полости, ушивание открытого гематоракса. Операция должна быть выполнена в течение нескольких часов с момента поступления пострадавшего. При клинической картине продолжающегося внутри плеврального кровотечения время до операции не должно превышать 1,5-2 часа. При напряженном пневмотораксе до ИВЛ Необходимо выполнить дренирование плевральной полости. Отсроченные торокотомии выполняют через 3-5 суток и более с момента травмы при отсутствии технической или иной возможности выполнить видеоторакоскопию. Показания. Свернувшийся гемоторакс, рецидивный пневмоторакс, крупные инородные тела в легких и плевре, и плевры и другие – Поздние таракотомии выполняют в основном на этапе специализированной медицинской помощи для реконструктивных операций при посттравматических стенозах трахеи и бронхов, хронических бронхиальных свищах, для таракопластики, пластики пищевода и так т.д. Видеоторакоскопия при травме груди. Более чем в 45% случаев при таракотомии не выявляется серьезных повреждений. Еще в 35-40% Выполняется ушивание ран легкого и атипичная резекция легкого. В 80% лобоктомии и пневмоноктомии. И только в 5% всех таракотомий – вмешательство по поводу ранения сердца, перикарда, крупных сосудов средостения, а также трахеи, крупных бронхов и пищевода. С развитием высоких технологий стало возможным использование видеоторакоскопии как альтернативы таракотомии при травмах груди – практически во всех случаях. Большинство современных хирургов определяют видеоторакоскопию как безопасный, точный и эффективный метод диагностики и лечения пострадавших с открытыми и закрытыми повреждениями груди, отмечая при этом ее большие преимущества. Торакоскопия берет свое начало в 1910 году, когда шведский хирург Якобас впервые осмотрел плевральную полость с помощью тестоскопа Ницца. Увиденное настолько поразило исследователя, что он изобрел специальный оптический прибор для осмотра плевральных полостей, который назвал таракоскопом. Основными принципами таракоскопии якобы считал безопасность, прозрачность среды в полости во время исследования и малые размеры инструментов. При этом он рассматривал таракоскопию как диагностический метод, с помощью которого можно также определить прогноз заболевания. В 1913 году якобы с помощью торакоскопа произвел первую торакоакустику – пережигание плевральных сращений, чем доказал возможность выполнения при торакоскопии грудных операций. Впоследствии торакоскопия и торакоакустика широко использовались при лечении туберкулеза легких. О применении торакоскопии при огнестрельных проникающих ранениях во время Великой Отечественной войны сообщали Панкратиев в 49 год, Линдберг, 49 год, Пинчук 49 год, Ратнер, Шалагин 49 год. Авторы отмечали, что благодаря эндоскопическому исследованию плевральной полости удалось определить характер ранения и выбрать правильную лечебную тактику. Линберг, Шибанов, и Финдиев, 49 год широко применяли торакоскопию при огнестрельных эмпиемах плевры. Ставит целью не только выявление и по возможности устранения причины, поддерживающей мпм но и проведение таракоскопического контроля эффективности лечения. Использование таракоскопии позволяло достоверно диагностировать бронхоплевральные свищи, повреждение паренхимы легкого и народные тела плевральной полости, определять размеры и границы мпм полости, а также степень расправляемости легкого и Финди, в 1949 год. Имеются сообщения об успешном удалении с плевральной полости и легкого под контролем и инородных тел, пуль, осколков, костных фрагментов, Колесников в 1949 год, Панкрати в 1949 год. По данным Колесникова, инородные тела в 72% наблюдений локализуются в периферической зоне легкого что позволяет в ряде случаев удалять их под контролем тероскопа. Начиная с 60-х годов XX -го века стали появляться сообщения о применении теракоскопии в хирургии закрытых и открытых повреждений органов грудной полости. При этом авторы отмечали простоту исполнения, безопасности высокие диагностические возможности метода в диагностике продолжающегося кровотечения, свернувшегося гематоракса, Повреждение легкого и диафрагмы с целью выбора правильной лечебной тактики. Качественно новый этап для таракоскопии связан с рождением видеоэндохирургии, основанной на передаче цветного изображения высокого качества на большие мониторы. Разработка хирургических видеокомплексов, включающих видеомониторы, мощные источники света, эндовидеокамеры и сшивающие аппараты – существенно расширила возможности диагностики и лечения заболеваний и травм органов грудной полости. Вначале для выполнения таракоскопии использовали инструменты и сшивающие аппараты, применяемые для лапароскопической хирургии. Затем были созданы специальные таракальные наборы. С появлением перечисленных аппаратов и инструментов таракоскопия получила широкое распространение в таракальной хирургии. Первые видеотеракоскопические операции стали выполняться в начале 90-х годов. Сейчас, по мнению МЭКа и соавторов, 93 год, до 70% внутригрудных операций могут выполняться с использованием видеотеракоскопии. Особое значение видеотеракоскопия приобретает в неотложной хирургии повреждений груди. С одной стороны, это обусловлено существенным улучшением диагностики внутригрудных повреждений – благодаря высокой разрешающей способности видеотехники и видеотелевизионному восприятию, с другой – расширением спектра и сложности эндоскопических вмешательств, выполнение которых стало возможным при использовании современных эндоскопических инструментов и одновременном активном участии в операции всей хирургической бригады. Благодаря современным достижениям видеотехники, разработке новых медицинских технологий Диагностическая и оперативная таракоскопия при ранениях и травмах груди получила дальнейшее развитие. Большинство авторов определяют видеотаракоскопию как безопасный, точный и эффективный метод диагностики и лечения пострадавших с открытыми и закрытыми повреждениями груди, отмечая при этом ее большие преимущества. Во-первых, это возможность быстро и точно диагностировать ранение легкого, диафрагмы, сердца, органов средостения, оценить их характер, локализовать источник кровотечения, его интенсивность и определить дальнейшую лечебную тактику. Во-вторых, это способность в большинстве случаев устранить повреждения, развившиеся в результате ранения без таракотомии. Показаниями для видеотаракоскопии при ранениях груди считают гемопневмоторакс, свернувшийся гемоторакс, неразрешающийся пневмоторакс, подозрения на ранение диафрагмы и импиему плевры у гемодинамически стабильных пациентов. Однако в последние годы показания к видеотаракоскопическим операциям при ранениях груди могут быть значительно расширены, что обуславливается как современными техническими возможностями метода, так и совершенствованием навыков хирургов в этой области. В остром периоде травмы до 24 часов с момента ранения Таракоскопию выполняют при гемопневмотораксе, продолжающемся внутриплевральном кровотечении. Подозрение на ранение диафрагмы. Ряд авторов применяют оперативную видеотаракоскопию при продолжающемся внутриплевральном кровотечении без признаков повреждения сердца и крупных сосудов, удаления внутригрудных инородных тел, посттравматическом хилотораксе. Для остановки кровотечения из мелких сосудов грудной стенки или легкого применяется электрокоагуляция из межреберных сосудов и их клипирования. Моралес и соавторы, 1997 год, сообщили об успешном применении оперативной видеотеракоскопии у 108 пациентов с ранениями груди, расположенными в проекции сердца, но не имевшими признаков ранения сердца. С целью диагностики гемоперикарда авторы предложили выполнение диагностической финестрации перикарда, перикардиального окна, что оказалось информативным и подтвердило диагноз в 30%. Примерно в 30% случаев, несмотря на проводимое комплексное обследование до операции, повреждения диафрагмы не диагностируются и выявляются лишь во время лапаротомии или таракотомии. Видеоторакоскопия позволяет надежно визуализировать повреждения диафрагмы, а в случаях ее небольших дефектов, 1-3 см, устранить их оперативным путем. Видеоторакоскопии отводится большая роль в предупреждении напрасных лапаротомий, если таракоабдоминальное ранение не диагностируется в ходе видеоторакоскопии, и таракотомий при торакоскопическом ушивании дефекта диафрагмы. При выявлении в ходе видеотаракоскопии небольших парихематозных ран легкого производят их ушивание или клипирование без таракотомии. Возможность оперативной видеотаракоскопии при удалении свернувшегося гематоракса очевидны. Она позволяет осуществлять полноценное удаление свернувшегося гематоракса как в раннем периоде травмы, так и в более поздние сроки, когда требуется выполнение декортикации именно раннему и полноценному удалению свернувшегося гематоракса отводят главную роль в профилактике посттравматических гнойных осложнений. В ряде случаев при ранениях груди с помощью оперативной видеотеракоскопии возможно удаление инородных тел. Все видеотеракоскопические операции выполняют под эндотрахиальным наркозом с раздельной интубацией бронхов двухпросветной трубкой, что позволяет выключать из вентиляции легкое на стороне операции. При этом происходит коллапс легкого, не требующий, как правило, дополнительного нагнетания воздуха в плевральную полость под давлением, и создаются благоприятные условия для визуализации и работы в грудной полости. Положение больного на операционном столе различно и зависит от характера предполагаемой операции и привычки хирурга. Большинство авторов предпочитают положение больного на боку с отведенной на 90 градусов в плече и согнутой в локте рукой, которая фиксируется на штативе операционного стола. Кроме этого, положение может быть на спине, на животе и на спине с подложенным под гематоракс на стороне операции валиком, что расширяет свободу действий хирурга и исключает отрицательные воздействия на сердечную деятельность – характерные для положения на боку. Послеоперационный период у пациентов, перенесших видео протекает благоприятно. Характерными являются уменьшение болевого синдрома, быстрое и эффективное расправление легкого, отсутствие осложнений и сокращение сроков лечения раненых. При этом существенно снижается необходимость таракотомий, а показания к ним объективизируются и уточняются в ходе таракоскопии.